Ночь рождения Услыхав этот голос по телефону и испуганно опознав его каким-то подспудным чутьем, Женя почувствовал то отчаянное облегчение, какое ощущает долго скрывавшийся и, наконец, пойманный преступник. Теперь хоть не нужно больше прятаться и бояться. но потом Разобрав в беспорядочном узоре полупустых слов, выплетавшихся по ту сторону шнура высоким расколотым фальцетом, так звучит перевешенный с исчезнувшей из обихода тройки на коровы треснувший валдайский колокольчик, завернутый в них никак неожиданный смысл, он попросту обомлел. Оказывается, его приглашали в воскресенье на день рождения. В смущении он вяло выразил вежливую благодарность, а про себя подумал, в следующий раз будешь умнее, пора и свою волю когда-то проявить, хватит прятаться за судьбу, надеясь, что она сама вывезет куда следует, лишь бы ведомый не слишком упорно сопротивлялся искусно подобранному стечению обстоятельств, и что-то еще подобное разворачивая тот же ряд рассуждений. Продолжая с забавной бесполезностью кивать в ответ на выдавливаемый трубкой говор, Женя шагнул к дивану по пятной стопой, и перед его обратным зрением тотчас возникла минувшая трижды грешная пятница. Но уже не в прихотливой последовательности ее происшествий, какой невольно принужден подчиняться всякий устный или письменный пересказ, а сразу во всей своей объемлющей целокупности и в обрамлении отдельных наиболее ярких мгновенных снимков, словно житийная икона былых времен, только перелицованная таким образом, что на месте лика в среднике было зеркало, а опоясывающий ряд клейм замещался набором из дюжины диапозитив. Это и на самом деле был такой солнечный осенний вечер, какие будто нарочно созданы для съемки слайдов. Красноватое солнце давало подсветку, делавшую реку, дома и чуть тронутую сентябрьской старостью природу немного игрушечными, театральными, сродни тем спело сочным налившимся видом что пестрят в изданиях для путешественников мысленное предвосхищение наступающих холодов когда мир вокруг неминуемо из цветного превратится в черно белый оживляемый разве мерцанием пурпурных и синих теней еще поддавало жару несколько даже чрезмерной красивости улицы когда женя с сережей вышли на нее прямо из института именовавший дом муму направились за угол корабейников, к лодырю, так исторически верно называлась возросшая тут на пустыре пивная будка, посещаемая после занятий напополам студентами и молодыми офицерами соседних учебных заведений, при всем несходстве своей формы, представлявшими, в общем-то, почти один отроческий возраст. День сей для двух приятелей был светлым вдвойне потому что именно в это простое, ни на какое иное не делящееся число, семнадцать каждый месяц, а сегодня, к тому же, впервые после каникул, выдавали у них стипендию. И вот теперь они, чтобы отметить скромный свой частный праздничек, взяли у тети Маши несколько липких кружек с шевелящейся седой шевелюрой пены и мирно расположились в знакомом скверике, другим концом выходившем в соседний Хилков переулок. Усевшись поудобнее на спинке скамьи подле самой дороги, они завели неспешный просвещенный спор как раз на ту пресловутую лодерскую тему. Сережа утверждал, что прозвание пошло от хозяина Хилковского дома номер три, врача Лодера устроившего там в прошедшем веке заведение минеральных вод, где публика чинно попивала за деньги из глиняных стакашек подземную цельбоносную жидкость и прогуливаясь для Мационов по галерее в полной уверенности, что совершает тем полезную для здоровья работу. А привычные к такой диковине окрестные жители припечатали прогульщиков по имени затеявшего всю эту петрушку хитроумного иноземца лодырями женя спокойно выждал окончания хорошо знакомой ему байки и возразил в свой черед что слово лодырь известно за много веков раньше и в словаре фасмера как кстати и далее производится от германского корня прение было уважительное и степенное слегка передразнивавшие хорошо обоим знакомые ученые заседания кафедр, что вполне соответствовало как широте души, так и незлобивому легкому нраву друзей. Жаль, что в следующий раз это уже, видимо, не повторится. Средневозвышенного современного роста Кореглаза и Женя был юноша Тихоня и удачник. Можно было бы даже отважиться назвать его счастливцем победитель школьных олимпиад от литературы до математики сразу после десятого класса поступил он на первый курс и совсем скоро через три с небольшим года ожидал сделаться образованным переводчиком с английского и французского Своё свободное в избытке достающееся время он отводил по вечерам плаванию в бассейне увлекался фотографией читал множество книг на разных языках и был единственным ребенком в семье Ни один из членов которой, из числа тех, кого застал Женя при своем рождении, с тех пор не умирал и даже не был тяжко болью. Однокурсник его, Сережа, выглядел уже завзятым мужчинкой. Вытянувшись чуть ли не на голову длиннее прочих сверстников и несуразной угловатостью движений при деревянной глухоте резкого голоса, разительно напоминал буратин словно в возмездие за высотное преимущество самой природой он будто бы нарочно был создан служить вторым необходимым спутником и подпорой кому то кого он покуда еще не сумел толком сыскать сознавая неким безымянным чувством это свое исконное предназначение он в последний год довольно успешно примеривался к жене с которым уже Само произнесение их имен купе запросто составляло стихотворную строку «Сережа и Женя», нежно аллитерирующей, усеченной в конце амфибрахией. При всем том, у Сережи была и своя чудачливая черта, отличительная особенность, всегда имеющаяся у книжных людей и иногда у живых. Он был бескорыстный и безнадежный лгунишка, лишенной, однако, присущего подлинному вдохновенному вруну буйного творческого воображения. Поэтому он привирал как эхо или зеркало в комнате смеха. Стоило, допустим, кому-то в беседе поведать, что он случайно нашел в старом брошенном доме неподалеку древнюю золоченую раму, как тотчас же Сережа, не обинуясь, сообщал в ответ, будто откопал летом в своей деревне, которой, скорее всего, вообще на свете не существовало, полный котелок монет, а в соседней избе купил за трешницу чуть ли не целый иконостас с колокольней в придачу, только вот покуда привести его не досуг Эти никогда не прекращавшиеся враки в своих наиболее пронзительных образцах становились в институте ходячими притчами во всех изучаемых языках Однако среди прочих однокашников именно Женя относился к слабости ближнего с великодушной снисходительностью, чем, быть может, Сережу и привлекал. Помимо того, Женя доставляла удовольствие наблюдать, как легкомысленные товарищи, раз навсегда положившие ни в чем не принимать Сережины феньки всерьез, время от времени попадали в просаг, когда, Единая из сотни его небылиц просто по теории невероятности оказывалась чистейшую правдой. Отдавая дань своему двадцатилетнему возрасту, почти что треть всех рассказов о приключениях настоящих и мнимых, которыми делились собеседники в перерывах межлекций и семинаров, а зачастую пристроившись на Камчатке у задней стены и прямо на них, Уделяли они проделкам по сердечной части. Немало в том поднаторевши, двое приятелей выработали даже своеобразный разговорный закон, извлеченный из наблюдений над собственными речами. Любое, самое возвышенно воспарившее рассуждение, имеет склонность неминуемо шажок за шажком опускаться за облачных высот долу и достигать Сперва просто девичьего вопроса, а потом уж и вовсе перерасти в прямые, женаистовые междометия. Найденное вновь житейское правило стало тогда удобным путеводительным знаком для определения нижней границы общения. В следующий раз, приметив, что обмен мнениями докатился до известной точки и начинает пересекать некоторую черту, приятели лукаво улыбались и принимались откланиваться. В сей вечер переход от истории словообразования к любовным шашням был совершен по круто выгнувшему спину над потоком суждений мостику окольных мыслей. Зацепившись умом за растекаемое определение, Женя постарался кратко выразить в виде поведенческой установки и, не стесняясь нисколько тем, что внимательно молчащий слушатель заведомо не оценят и половины на глазах рождающегося откровения, почему и в душевных пристрастиях лучше всего пребывать именно лодой. Известно ведь, начал он издалека, что не мы выбираем, но нас. А ежели хорошенько разобраться, то становится также ясно, что среди обитателей поднебесья, противоположного пола, Существует особый род или отряд, уже заранее предрасположенный к каждому отдельному мужику. Так вот, проще и естественней, кстати, мирно дожидаться с ними встреч Благо, число их обычно достаточно велико, нежели чем насиловать природу, ухлёстывая понапрасну по собственной прихоти, терзая себя и докучая чужим людям, нелюбезной им вовсе любезности. Другое дело. С усугубленной легким пивным хмелем и в следующий раз более уже не приходившей, сытой грустью, продолжил он свое размышление, что такой сочувственный к тебе лично вид может и не совпадать с тем, к которому ты сам, как говорится, питаешь склонность, или лучше, она тобою питается. Но тут уже остается только смириться с доставшейся долей, склонясь почтительно перед ее высшей мудростью и не роптать отнюдь иначе повесишь сам себе на шею такой жрнов будь он хоть трижды золотой рассеребряный что обязательно утащит на дно и как пить дать утопит среди таких вот безответственных умственных игрищ им и удалось сейчас даже трудно точно восстановить в памяти как именно подцепить проходившую мимо с работы Наташку, познакомиться с ней невзначай и, слово за слово, усадить с собой поболтать. Это длинноногая подстать обоим дружкам. Горбоносая девица в крупных каштановых кудряшках появилась перед ними в качестве того, что называют «затертым в школе», но в основе своей звучным и выпуклым выражением «наглядное пособие». Женина выкладкам Долго уговаривать ее покуликать со студентами над тем, что в количестве шести бокалов равняется по калорийности плотному обеду, вовсе не требовалось. Любопытно, что лишь на следующий день Женя узнал от более пристрастно наблюдавшего происходящее Сережи, что она чрезвычайно яро косила на левый глаз. Вот ведь до чего был он, значит, увлечен счастливой простотой Не договаривая от радости полного узнавания концов предложений, перекидываясь ловкими полуадетыми словечками, знаками из взаимно известных анекдотов, трое беззаботных бездельников просидели еще битый час, не скучая, в совершенном довольстве собою и миром, каждый ожидая, но не торопя, еще более завлекательное продолжение. И всем им ужасно еще понравилось, как неспешно кативший мимо на порожней скорой помощи восточного облика водитель в кожаной кепке, проехав уже вперед, внезапно резко затормозил, подался задним ходом обратно к их скамейке и, взглянувший еще раз, не померещилось ли ему сия до жути троица, удивленно выругался, прибавив «Вот это жизнь, да!» потом плюнулся со вздохом через ветровое стекло на мостовую и отправился покорно дальше выполнять свои рулевые обязанности. Женя с Наташкой громко рассмеялись и стали наперебой представлять, какого рода мысли терзают теперь заведущую шоферскую башку. Но тут расхрабрившийся Сережа предложил кутнуть, пока не разбазарились по мелочам деньги и немалые чуть ли не попал ста рублей на брат. Когда-то еще в следующий раз такая возможность приключиться. Переглянувшись, они согласились и отправились в ближнее кафе с чудным прозванием Ярославна. Наименованию этому в свое время тоже изрядно досталось от круто-вратительно подвешенных языков. Почему уж тогда не плач Ярославны? Да не дурно бы вдобавок через дорогу чебуречную, половецкий стан и так далее. Там подошла и пора обмениваться телефонами, причем девица с легкостью распознала по первым трем цифирям Женино место жительства. Где-то у Сокола, там еще церковь такая была, красная, перекрасили в желтый. Все складывалось теперь уже до неприличия ловко, будто по чьей-то указке с избыточной двойной удачей оказалось что у нее прямо рядом перейдя через парк гнездится в однокомнатном отдельном жилище и притом совершенно одна задушевная такая подружка которой как раз предполагалось сегодня вечером заглянуть на часок в гости между тем родители жене должны в эту же пятницу отбыть в подмосковный двухдневный дом отдыха на речке клязьме так что представлялась возможность загулять сразу на два фронта. Позвонили подружки, которую звали не совсем понравившимся Жене своей затрапезной простотою именем Зоя. Он, между прочим, угадал и в всем случае снова нашел подтверждение известному поверью о том, что человек зачастую, сам того не замечая, крепко повязан со своим именем и фамильным прозвищем. Ежели он Козловский, так непременно уж в чем-нибудь козловат. Зверев, или вид имеет зверский, или повадки до крайности хищные. Евреинов женится на Юдиной, Михайлова, как по заказу, зовут михаила Михайловичем, а фамилия ревизора в электричке будет Спихнулин и так далее. При слове же «Зоя» в наше время представляется вовсе не византийская императрица, когда-то нареченная этим именем, а некая домохозяйка в байковом халате и тапочках без задников, на босую в мурашках ногу, из которых кажет себя желтая пятка. Но как бы то ни было, чтобы не задеть Сережина самолюбие, требовалось дополнить число почитателей праздности дочетного, превратив прекрасную треть собравшихся в половину. И вот в полсыто и в росхмель на веселе именно веселым, а не пьяным или хмурым, свежие друзья пустились, размахнувшись даже взять таксомотор в сторону Ленинградского проспекта. Завернувшие налево перед тем перекрестком, где он расщепляется на два шоссе, они подкрутили вскоре к стайке нововыстроенных домов, выросших здесь в конце 70-х годов наподобие марсианской колонии посреди бывшей большой Всехсвятской рощи. Наташка, слабая на долгую числовую память хотя и училась судя по ее словам заочно на инженера программиста как то умудрялась находить нужное здание этаж и квартиру по одним только ей понятным зрительным зацепкам что в следующий раз чуть было не подвело женю хорошо что он вовремя захотел тогда попробовать повторить тот же фокус и кое как в нем преуспел ввалившись в отысканную таким макаром дверь без звонка кнопка которого вылетела, а соединявшиеся вручную проводки контакта отказывались вступать в этот самый контакт, девица лихо тряхнула круто завитую челкой и слету ввернула в приветствие витиеватую брань сукаризной. Так распротак Зойка. Да ты еще девкой не собралась? Вышедшая им навстречу из темного неосвещенного угла простоволосая женщина, небольшого роста, с крупными как бы на ниточках, висевшими матовыми глазами и выпуклым детским лбом, напоминавшая вязкой холодностью своего вида средневековую надгробную статую, вяло ей возразила, «А может, все-таки у меня усядемся?» Женя тогда вступил в права распорядителя и принялся уговаривать, что у неводи и музыка есть, и прочее для танцев потребное, и идти-то совсем недалеко и так далее покуда убежденная, наконец, хозяйка не отправилась разоблачаться и вновь одеваться при помощи подруги на кухню. Два приятеля, между тем, остались стоять в нетерпеливом бездействии посреди гостиной, служившей по смежности также и спальнею, и от нечего делать кружили взорами по ее убранству. С самого же начала этого разглядывания Женя сделалась как-то тоскливо и неловко, за собственное свое опрятное и ухоженное существо, само пребывание кое во всей комнате ощущалось каким-то неприличием. Все здесь было, что называется, кое-какое. Замечательно, что и у самой насельницы ее, как позже выяснилось, любимым присловием было «ведешь себя кое-как» и «не прибранное Дешевая стенка в раздрае с вынутыми стеклами почти пустых книжных и посудных полок и вываливающимися дверками. Четвертованный безногий диван, спальный станок, по выражению Наташки, положенный прямо на пол, расколотый наискосок телеящик, незавешенные окна и, в довершение неуютства, торжествующая грузинская чеканка с изображением толстомясой купальщицы прямо над входом. По углам и кругом батареи отопления неспешно путешествовали за едой и питьем усатые многоногие дровые жильцы, и казалось даже неуместным их уничтожать или сгонять прочь, настолько полноправно и уверенно вели они тут себя, передвигаясь по своим нуждам не вдоль стен, огибая препятствия, а с совершенную наглостью напрямик. Долго еще потом, вышедший со спутниками на улицу и даже у себя дома, счастливец Женя ловил собственную память на том, что как будто бы только что произошло нечто неприятное, чего бы в следующий раз повторять не следовало, но никак не мог извлечь его определение из сознания, чтобы назвать и выбросить вон.